Глава 58. Расхититель народного достояния. Весна и лето 1897 года и, наконец, поздняя осень 1898 были свидетелями решающих схваток между Фрэнком Алджерноном Каупервудом и враждебными ему силами города Чикаго, штата Иллинойс,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 Шумиха, поднятая газетами, улеглась. Каупервуд с помощью различных благожелательных к нему финансистов, в частности Хекелмайера и Готлиба, и их тайных агентов, уже сделал попытку воздействовать на нового губернатора, и это ему отчасти удалось. Новый губернатор штата, некий капрал А.И. Арчер, или, как его иной раз величали, Бывший член Конгресса Арчер являл собой не в пример суровому губернатору Суонсону любопытную смесь банальности и напыщенности. Это был один из тех прямодушно изворотливых и изворотливо-примодушных политиков, которые обычно пробираются вверх извилистым, но не слишком компрометирующим их путем. Невысокий, коренастый, с гривой каштановых волос,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 Кларенса Маллигена. Вдруг кто-то довольно фамильярно хлопнул Розерхайта по плечу, и он увидел сенатора Ладриго. Сенатор предложил ему пройти в ротонду, где представил его как депутата Маллигена некоему мистеру Джерарду. Последний, не тратя лишних слов, приступил к делу. «Мистер Маллиген, я хочу договориться с вами по поводу...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 «Мистер Розер Хайт, один из только что завербованных сторонников враждебной Каупер прессы, оказался в эту трудную минуту на высоте положения. «Простите, — пробормотал он, — я не расслышал вашего имени. Джерард. Джерард. Генри А. Джерард последовал ответ. «Благодарю вас. Я обдумаю ваше предложение» отвечал мнимый депутат Малиган